Однажды мне пришлось делить кровь с приятелем, который буквально приводил меня в бешенство. Он мог часами валяться на диване и следить за мной глазами, в какой бы угол комнаты я не направлялся. Он говорил, что на него действует поистине благотворно, когда он видит, как я хлопочу. Он говорит, будто лишь в такие минуты он отдает себе отчет в том, что жизнь – это не сон пустой, с которым приходится мириться, зевая и протирая глаза, а благородный подвиг, исполненный неумолимого долга и сурового труда. Он говорил, что не понимает, как мог он до встречи со мной влачить существование, не имея возможности каждодневно любоваться настоящим тружеником. «Но сам я не таков. Я не могу сидеть, сложа руки и праздно глядеть». Как кто-то трудится в поте лица, у меня сразу же появляется потребность встать и начать распоряжаться, и я прохаживаюсь, засунув руки в карманы и руковожу. Я деятелен по натуре, тут уж ничего не поделаешь. Тем не менее, я промолчал и стал укладываться. На это понадобилось больше времени, чем я ожидал,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 А Джордж смеялся, смеялся своим дурацким смехом, то есть издавал противное, бессмысленное, трискучее кудахтанье. Они оба иногда доводят меня до иступления. Я открылся к вояше и уложил башмаки. И когда я уже собирался снова закрыть его, мне пришла в голову ужасная мысль. «Упаковал ли я свою зубную щетку?»